Анизим Дюпон Я познакомился с Анизимом Дюпоном, когда он был уже стариком. В его лице я соприкасался с поколением Армана Кареля и редакторов «Глоб», убеждениям и нравам которых он оставался верен. Имя его некогда славное, ныне забыто. То был человек сорок восьмого года, красный. Он любил музыку и цветы, Я изредка встречался с ним у моего отца. Одевался он во всё чёрное и с большой тщательностью. Его поведение обнаруживало беспрерывное, мелочное уважение к самому себе. В 80 лет он сохранял повадки военного. Единственный знакомый ему страх — страх запачкаться — был так силён в нём, что он почти никогда не снимал своих светлых перчаток и лишь очень немногим подавал руку. В нем жила невероятная щепетильность по части порядочности и гигиены, постоянная потребность нравственной и физической чистоты. Я никогда не встречал ни человека, в котором было бы столько вежливости, ни такой ледяной вежливости. Блеск его глаз, светившихся на длинном желтом лице и складка тонких губ, производили бы неприятные впечатления, если б... Невыражение великодушия, героизма и безумия, которыми дышала вся эта античная физиономия. А Низим Дюпон был небеден, он слыл даже богатым, потому что при случае нарушал строгую бережливость своего обихода причудливой и странной роскошью. Заговорщик в эпоху июльской монархии. Народный представитель в 1848 году. Изгнанник в 1852 году, депутат в 1871 году. Он был республиканцем и трудился для наступления свободы на земле и всеобщего братства. Его доктрина была доктриной республиканцев, его современников. Оригинальным же в нем было то, что он был одновременно и великодушным другом человеческого рода, и мрачнейшим из мизантропов. Людей вообще он любил до того, что ради их счастья жертвовал своим имуществом, свободой, жизнью, но в то же время каждого из них в отдельности презирал, избегая общения с ними как скверный. И это было не единственным противоречием в нем. Он беспрестанно провозглашал независимость идеи, осуждал применение меча, а сам отстаивал свою доктрину со шпагой в руке, дрался на дуэлях, из за убеждений. Плоть до старости он был самым славным дуэлистом своей партии. Высокомерие, холодность и непоколебимое чувство чести, которыми он был наделен, делали из него своего рода красного дворянина. Он же был сыном торговца-фарфором в предместье Пуассоньер, и его самого предназначали к торговле. Первые шаги его в этом деле ознаменовались довольно необыкновенным происшествием. Я расскажу вам об этом так, как мне рассказывали давно уже умершие старики. Дюпон, отец, человек честный, человек ловкий, к 1835 году чувствовал себя уже стариком. Составив себе торговлей довольно кругленькое по тому времени состояние, он решил уехать в деревню вместе с женой своей Элоизой, урожденной Рибуль, которая недавно получила, наконец, наследство от отца, бывшего каменщика, скупщика национальных имуществ. Итак, в один из дней этого 1835 года старик позвал сына в небольшую решетчатую клетку, в течение 30 лет служившую ему конторой, и здесь держал ему следующую речь. «Я уже не молод и хотел бы окончить свою жизнь, занимаясь садоводством». Мне всегда хотелось прививать груши. Жизнь коротка, но человек снова живёт в своих детях. Творец природы даровал нам это бессмертие на земле. Тебе двадцать лет. В эти годы я торговал посудой по ярмаркам. Я возил тележку по всем департаментам республики, и не раз мне случалось ночевать на краю дороги под дождём, под снегом. Существование было суровым для меня. «Для тебя оно будет легким. Я радуюсь этому, так как твоя жизнь — продолжение моей. Я выдал твою сестру за адвоката. Пора уже мне предоставить твоей святой матери и себе самому отдых. Мы оба его заслужили. Я возвысился в обществе благодаря своему труду. Образование свое я почерпнул из альмонахов и листков» распространявшихся по всей Франции в те времена, когда страна посреди смут устанавливала свой строй. Ты же учился в колледже. Ты знаешь латынь и право. Они — украшение ума. Однако самое важное состоит в том, чтобы быть честным человеком и зарабатывать деньги. Я создал хорошее предприятие. Твое дело — поддержать его и расширить. Фарфор — превосходный товар, отвечающий всяческим жизненным потребностям. Займи моё место, Анизим. Ты пока еще не в силах занимать его один, но я помогу тебе на первых порах, пусть клиенты привыкают к тебе. С сегодняшнего же дня начинай принимать заказы, которые будут приносить. Список цен, находящийся здесь в ящике, будет тебе большим подспорьем. Мои советы и время довершат остальное. Ты человек не глупый и не дурной. Я не упрекаю тебя за то, что ты носишь жилет, а пьер и смутьянишь. Это недостаток, присущий твоему возрасту. Я тоже был молод. Садись-ка вот за тот стол, сынок». И Дюпон отец рукой указал сыну на старое, вышедшее из моды бюро, которое он, не будучи расточительным, бережливо сохранял. Это было бюро, обтянутое кожей, купленное им на аукционе лет 30 назад, и служившие еще Шуазелю, в бытность его министром. Анизим Дюпон молча повиновался и занял указанное ему место. Отец же отправился на прогулку, полный доверия к сыну, ибо считал, что добрая кровь себе не изменит, и довольный тем, что превратил бунтаря в торговца фарфором. Оставшись один, Анизим принялся изучать цены. Он был склонен исполнять свой долг и внимательно относиться к делам, которыми занимался. Уже в течение получаса придавался он этому изучению, когда явился торговец фарфором в Дижоне — господин Жозеф Пиньо. Это был весельчак и лучший заказчик фирмы «Дюпон». «Как? Вы здесь, господин Анизим? Вы не разгуливаете уже щеголем по бульвару? В голубом фраке с золотыми пуговицами?» «Красотки из китайских бань, наверное, очень опечалены вашим отсутствием, но вы правы всему своё время, и потехе, и серьёзным делам. Я пришёл к вашему батюшке». «Я его заменяю». «Очень рад. Он мне друг. Вот уже десять лет, как я веду с ним дела. Надеюсь, с вами их вести столько же и дольше, но вы скорее похожи на мать. И это большая похвала. Госпожа Дюпон очень недурна. Как поживает ваш батюшка?» Я рассчитываю как-нибудь на этой неделе отобедать с ним в Раше де конкаль Как мы это ежегодно делаем в течение 10 лет? Скажите же мне, что он не болен. Он здоров, благодарю вас, сударь. Что вам угодно. Да, видите ли, сейчас время подсчета магазинов. Я явился сделать свой ежегодный заказ. Я приехал сегодня утром в Делижанси и остановился, как всегда, в гостинице «Виктуар» на улице Кок-Эрон. И господин Жозеф Пиньо вытащив из кармана бумагу перечислил предметы в которых он нуждался обеденные сервизы дюжинами тарелки сотнями тазы кувшины словом великолепный заказ постараюсь вас удовлетворить сударь сказал анизим устремив глаза на тариф он заботливо указывал цены предметов которые перечислял купец двадцать четыре сервиза аляшарт, белые с золотом «Двенадцать сервизов Ламартин, 60 шестьдесят туалетных приборов. Как видите, — сказал господин Жозеф Пиньо, — я не боюсь обременять себя товаром. Если хочешь много продавать, нужно много и покупать. Я, как видите, человек смелый и не боюсь торгового риска. У вас нет лучшего заказчика», — прибавил он с добродушным смехом. И тотчас же принял опечаленный вид и жалобно вздохнул. «Вы, конечно, сделаете мне небольшую скидку. У вас слишком высокие цены. Теперь плохие времена. Деньги во Франции есть, но их прячут. Нет уверенности. Сделайте мне небольшую скидку». «Мне очень жаль, что я не могу исполнить вашу просьбу», — с ледяной вежливостью отвечал Анизим. «Вы не можете сделать мне обычную скидку 5 на 100? Вы шутите?» «Нет, сударь, я не шучу». «Ваш батюшка? Тот сейчас бы мне ее сделал. Он всегда делает мне скидки, о которых я прошу. Он не отказывает ни в чем старому своему приятелю пенье. Старина Дюпон, человек славный». «Довольно, сударь», — сказал Анизим, подымаясь. «После того, что вы мне только что сказали, я могу снестись с вами только через посредство двух своих друзей». «Что такое вы говорите?» — спросил дежонец, исполнившись изумления в невинности своей души. «Я говорю, сударь, что буду иметь честь прислать к вам моих секундантов, которые почтут своей обязанностью предоставить себя к услугам ваших свидетелей». «Я вас не понимаю». «Очевидно, я недостаточно ясно выразился, сударь». «Соблаговолите меня за это извинить. Я посылаю к вам свидетелей, потому что вы оскорбили моего отца». «Я оскорбил вашего отца? Да он уже вот десять лет, мой друг, собрат, которого я уважаю, которого я чту. Вы не в своем уме, молодой человек?» Вы оскорбили его, сударь, заявив, что он может сделать вам скидку с цены, установленной на его товары. «Сказать это» — значило сказать, что его прибыль слишком высока. Исследовательно следовательно, бесчестно, раз он может по вашей просьбе уменьшить ее. Короче говоря, это значило упрекнуть его в том, что он обманул бы вас на величину этой скидки, не потребуя вы ее у него. Это значило обвинить его в отсутствующей щепетельности по отношению к вам. Следовательно, вы его оскорбили. Мне кажется, что на этот раз я высказался с достаточной ясностью. Слыша эти слова, дежонец вытаращил глаза и разинул рот. Его удручала невозможность что-либо понять в этих доводах. Больше же всего его пугало спокойствие и мягкость, с которой они были изложены. Действительно, Анизим Дюпон разговаривал с ним тем медленным и благозвучным голосом, которым впоследствии поддерживал в клубах и в национальном собрании самые ужасающие свои предложения. «Молодой человек», — сказал дижонский купец бледнее, — «Один из нас сумасшедший, это несомненно, иначе не может быть. Но я твердо уверен и, если надо, присягну в том, что этот один из нас — вы. Я не уеду из Парижа, пока не увижу вашего отца и не объяснюсь с ним. То, что со мной сейчас происходит, до такой степени странно, что я никогда не думал, чтобы нечто подобное могло случиться со мной или с кем-либо другим». И он ушел, придавленный каким-то изумлением, чувствуя, что вот-вот заболеет и он действительно заболел и слег в постель в гостинице «Виктуар» на улице Кок-Эрон. А тем временем Анизим Дюпон написал в казарму «Шато-До» двум унтер-офицерам, прося их содействия в деле чести. Это были двое сержантов-бунтарей, которые бессменно являлись секундантами у редакторов «Националя» и членов клуба «Эсперанс». Зато со следующего же дня папаша Дюпон вновь занял свое место за бюро, Он так и состарился за своей решеткой, не взрастил желанного сада и не делал прививок грушевым деревьям. Анизим, освобожденный от торговых обязанностей, отдался исключительно общественным интересам и основал тайное общество «Лопата» и «Уровень», тревожившее июльское правительство беспрерывными нападками и трижды поставившее его в опасное положение.